Рассказы Прогулка, не ставшая легкой Июнь 1941 год Оберлейтенант Карл Хоффман прошел со своей ротой почти всю Европу. Он видел вялое сопротивление голландцев, растерянность пленных французов и отчаяние бросающихся в контратаке поляков. Немецкая военная машина смяла на своем пути все их армии, и вот, наконец, настала очередь СССР. Но обер-лейтенант сразу понял, что в этой стране все будет по-другому. Превосходство вермахта было неоспоримо, но русские дрались отчаянно. И что-то подсказывало Хоффману, что легкой прогулки до Москвы как обещал им фюрер, не получится. В тот солнечный летний день обер-лейтенант шел во главе своего подразделения через небольшую белорусскую деревушку. Его рота находилась во втором эшелоне и пока не принимала участия в боях. Наверное, поэтому настроение у Карла было отличное. Все дома в этой деревне Были целыми. Наверное, война обошла ее стороной. Но ни одного человека на улице видно не было. Только в нескольких окнах шевелились занавески. Возможно, жители еще боялись немецких солдат. «Ничего, пускай привыкают», — подумал Хоффман, ухмыляясь про себя. И вдруг увидел у следующего дома древнего старика, стоящего возле калитки и глядевшего прямо на него. Длинная седая борода, толстая шерстяная безрукавка, широкие шировары и кирзовые сапоги. Старик опирался на длинную палку. Наверное, ему было трудно стоять. — Привет, пролетарий! — весело воскликнул Карл. — Радуйся! Мы принесли тебе новый порядок. Солдата за его спиной дружно заржали, но старик даже не улыбнулся. Он еще не знает немецкого языка, гер обер лейтенант Сквозь смех закричал один из его людей, и хохот стал еще громче. В это время Хоффман посмотрел в глаза крестьянину, и улыбка тут же исчезло с его лица. Взгляд старика излучал столько горя, что описать это словами было невозможно. Этот взгляд как будто прожигал насквозь и входил в душу, одновременно как бы предупреждая о грядущих несчастьях. Обер-лейтенант не смог этого выдержать и отвернулся. «Хватит скалить зубы!» — скомандовал он веселиться будем потом шире шаг смех сразу оборвался и рота ускорив движение промаршировала дальше они уже вышли из деревни но обер лейтенант никак не мог выбросить из головы этого старика взгляд которого полностью испортил ему настроение до конца сегодняшнего дня прошло ровно три года Обер-лейтенант Хоффман со своей сильно поредевшей ротой уныло брел на запад в колонне отступающих войск. Как-то на закате дня они вошли в деревню, которую Карл никогда бы не вспомнил, потому что за это время видел десятки и даже сотни таких деревень. Но в самом центре этого населенного пункта, возле одного из домов, стоял старик которого офицер сразу узнал. Дед стоял и смотрел на проходивших мимо солдат точно так же, как три года назад, как будто никуда с тех пор не уходил. Но когда обер-лейтенант поравнялся с ним, то, взглянув на его лицо, сразу сильно изумился. Лицо старика горело неподдельным счастьем, а глаза светились улыбкой. Такое лицо бывает у человека, испытывающего огромную радость. И старик даже не пытался скрыть это. Он смотрел прямо на Хоффмана, и обер-лейтенант в этот миг немного растерялся под этим взглядом. И тут вдруг, прямо около старика, резко затормозил мотоциклист. Здоровенный шарфюрер СС Спрыгнул с мотоцикла и, выхватив из коляски автомат, подошел к русскому. — Что лыбишься, деревенская сволочь? — заорал он и замахнулся автоматом на старика. Но Карл вовремя перехватил его руку. Эсэсовец обернулся и удивленно уставился на Хофмана. В чем дело, обер-лейтенант? — воскликнул он подняв брови. «Катись отсюда, пока я тебе голову не отшиб», ответил Карл. «Что?» Шарфюрер резко вырвал свою руку и отскочил на два метра назад, выставляя автомат перед собой. «Какой номер части? Как фамилия?» Но за спиной Хоффмана уже стояли пятеро его бойцов, сжимая в руках винтовки. Тебе же сказали, проваливай! Спокойно сказал один из них, направив ствол своей винтовки прямо в живот эсэсовца. Тот посмотрел на них звериным взглядом и сплюнул на землю. Хорошо же, еще встретимся. С этими словами Шарфюрер вскочил на свой мотоцикл и мгновенно укатил. Иссесовцы совсем обезумели произнес высокий светловолосый фрейтер, которого звали Ганс Шмидт. «Они всегда были такими», — ответил Хоффман. «Если старик так и будет здесь стоять, то его наверняка кто-нибудь пристрелит». Шмидт покосился на русского. «Если не эсэсы, так полевая жандармерия». «Согласен», — кивнул офицер и подошел к старику вплотную. За три года войны он выучил несколько русских слов. «Идите домой, дюшка мягко сказал он, старательно выговаривая чужие слова. «Что сегодня тебе не так весело, как три года назад, фриц?» — ответил старик хриплым голосом. — Никуда я не пойду. Буду стоять и смотреть на ваши спины. Я долго об этом мечтал. Карл даже отшатнулся от неожиданности. Неужели старик его узнал? — Что он вам сказал, геробер-лейтенант? — спросил Ганс. — Послал подальше, — ответил Хоффман. — Вот это да! — воскликнул Ефрейтор. — Смелый дед! Потому что он на своей земле, сказал обер-лейтенант и тут же скомандовал. Все, театр закончен. Построиться шагом марш. Солдаты опять собрались на дороге и нестройную толпою двинулись за удалявшейся колонной. А Хоффман остался на месте. Он еще раз посмотрел на морщинистое лицо крестьянина и покачал головой. «Желаю тебе все-таки остаться сегодня живым, старик», произнес Карл, но произнес он это уже по-немецки, так что русский его вряд ли понял. После этого обер-лейтенант повернулся и пошел вслед за своими людьми. Но в этот момент Хоффман уже точно знал, что взгляд этого белорусского крестьянина Он не забудет до конца своей жизни.